«Давно ушел», — осведомился бармен, вернувшись к себе и заметив, что место Джастина не занято. «Сразу после тебя». Уорт нарушил свое расписание. Ему полагалось бы еще сидеть в баре. Впрочем, последовать за Чарли на холм он не мог, машины у него нет. А вызвать одно из немногочисленных городских такси не было времени.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 Чарли поскучал в одиночестве за стойкой и очень обрадовался приходу Джеффа Саундерса, что который, уже успевший где-то хлебнуть, осмотрелся, остановил взгляд на табурете Уорда и воскликнул. — Вот тяна! Сегодня у нас пусто! Появились другие, все больше жители их квартала, чаще ремесленники, реже торговцы, заглянувшие сюда по-соседски в рабочей одежде. Зашла и Аврора, сопровождаемая Комива и Жором, которого знали здесь лицо. Они собирались в колено танцы. Она любила вот так вместе с кавалером показаться на людях и пропустить стаканчик в привычной обстановке. Мейбл не с тобой? Решила посидеть вечерок дома, шьет платье к празднику. Чарли представил себе, как рыжая маникюрша сидит одна в доме Элинор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 Это угадывалось по его дыханию. Нескольких он хлопнул по плечу и, не без иронии, поднес руку к шляпе при виде Джастина. — Скажи, Чарли... — Но сначала плесни мне бурбону, старина. — Я только что видел твоего клиента Юга в участке при муниципалитете, и могу поручиться, его отделали там на славу.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 Те трое, что сопровождали Юга, выглядели сущими голодранцами, и, конечно, их не впустили. А дальнейшее не трудно себе представить. Юга завелся, остальные, видимо, удрали вовремя, их не взяли. Когда подоспела полиция, скандал был в полном разгаре. Женщины прятались под столиками, Юга швырялся бутылками и табуретами, у бармена хлыстала кровь из раны на лбу. Что интересно будет, если Чарли, а этого ему безумно хочется, сгребет сейчас за горлышко бутылку, полную тяжелую бутылку, и разобьет ее о голову Джастина, который молча ликует в своем углу и словно наслаждается происходящим. Итальянец злился на себя за то, что не решается это сделать. Какое было бы облегчение?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 Шериф начал, остальные поддержат. Рано или поздно все спохватятся. Пожалуйста, Чарли, стакан пива. Однако Джастин таки добил. Чарли не раз видел, как люди годами платились за истории вроде той, в какой влип майк. В лучшем случае ему придется убраться из города, и за ним всюду потянется полицейское досье. Будьте повнимательны Чарли. И эта гадина Уорд елейным голосом бросает такие слова в минуту, когда кровь ударила Чарли в голову, и он сам готов натворить глупости. «Что с тобой?» — удивился Кеннет. «Ничего, чуть не порезался, раскупоривая бутылку. Всю ночь будет валить снег, а поутру обе женщины с изумлением увидят, что подстилка на топчине пуста.